Трясущимися губами обратился он к лорду Гленарвану. «Этот самый, вот этот, вот и есть реки Куки, из-за которого сырбор загорелся. Дозвольте мне, ваша светлость, своими ручками ему глоточку перерезать». От чего же? С удовольствием!» — ответил лорд благодушно. «Только скорей! Не задерживай посадку!» Рики Куки успел только раз пискнуть, пока Рики мастерским ударом перехватил ему глотку от уха до уха. Затем лорд Гленарван и Мишель Ардан выступили перед фронтом, и лорд произнес напутственную речь. «Езжает! Эфиопов покоряет!» Мой будет, помогает, с корабля стреляет. Ваш потом будет платить за этот. И батальоны арапов под музыку сели на суда. Глава тринадцатая. Неожиданный финал. Как жемчужина мчужина, сияющий предстал в ослепительный день остров. Суда подошли к берегу и начали высаживать вооруженный арапов строй.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 В клочья разорвало двадцать эфиопов и сорок арабов. Второй снаряд имел еще больший успех — пятьдесят эфиопов и сто тридцать арапов. Третьего снаряда не последовало, ибо лорд Гленарван, наблюдавший за результатами стрельбы в подзорную трубу, ухватил капитана Гаттераса за глотку и оттащил от пушки с воплем «Прекратите, этот черт бы вас взял, ведь вы лупите по арапам!»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 Мало того, что ты нас затянул в каменоломни и мариновал семь лет, а теперь еще загнал под чемоданы спереди эфиопы, а сзади по башке снарядом. а а, -а, -а. Чемоданы — так тогда назывались крупнокалиберные артиллерийские снаряды. Араб в мгновение выхватил ножик и вдохновенно всадил его рики-тики, чрезвычайно метко угадав между пятым и шестым ребром с левой стороны. «Помо — Помо! — ахнул вождь. «Гите — Гити, закончил он уже на том свете перед престолом Всевышнего. — Ура! — грянули фиоп. — Сдаемся! Ура! Замеряйся, братцы! — завыли сметенные арапы, вертясь в бушующих водах эфиоповой необозримой рати. «Ура — Ура! — ответили эфиопы, и все смешалось на острове в невообразимой каше. — Семьсот лихорадок и сибирская язва! — вскричал Эмардан, впиваясь глазами в стекла Цейс. —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 У них отравленные стрелы ходу, если вы не хотите привести чуму в Европу. — Дай на прощание! — просипел лорд. Известный сапожник-артиллерист Гатерас дал на прощание куда-то криво и косо, и суда снялись с якоря. Третья туча стрел безвредно села в воду. Через полчаса громады, одевая дымом горизонт, уходили, разрезая гладь океана.